Князь Голицын. Верховники 1730 года. Эпоха 1725-1762 годов. Обращаюсь к изложению событий, следовавших за смертью Петра. Время от 1725 до 1762 года составляет особую эпоху.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 Впрочем, не будем опережать хода событий, произносить над ними п р и г о в о р а пока они сами себя не осудят. Престолы наследия. Прежде всего, как и подобает в государстве с абсолютной властью, судьба русского престола оказала решительные действия на ход дел и действия, не согласные с духом и планами преобразователя. Надобно припомнить преемство верховной власти после Петра. В минуту его смерти ц а р с т в о в а ш и й дом распадался на две линии, императорскую и царскую. Первая шла от императора Петра, вторая от его старшего брата, царя Ивана. От Петра I престол перешел к его вдове императрице Екатерине I, от нее ко внуку преобразователя Петру II у от него к племяннице Петра I, дочери царя Ивана Анне, герцогине Курлянской, от нее к ребенку Ивану Антоновичу, сыну ее племянницы Анны Леопольдовны Брауншвейгской, дочери Екатерины Ивановны, герцогине н е к л е н б у р г с к о й родной сестры Анны Ивановны, от незложенного ребенка Ивана к дочери Петра I Елизавете, от нее к ее племяннику сыну другой дочери Петра Первого, г е р ц о г и н и Галштинской Анны, к Петру Третьему, которого низложила его жена Екатерина Вторая. Никогда в нашей стране, докажется, и ни в каком другом государстве верховная власть не переходила по такой ломаной линии. Так ломал эту линию политический путь, каким эти лица достигали власти. Все они попадали на престол не по какому-либо порядку, установленному законом или обычаем, а случайно, п у т е м дворцового переворота или придворной интриги. Виною того был сам р е о р а н и з а т о р Своим законом 5 февраля 1722 года, как видели мы, он отменил оба порядка престолонаследия, действовавшие прежде, и завещание и соборное избрание, заменив то и другое личным назначением, усмотрением царствующего государя. Этот злополучный закон вышел из рокового сцепления династических н е с ч а с т и й По привычному и естественному порядку наследования престол после Петра переходил к его сыну от первого брака царевичу Алексею, грозившему разрушить дело отца. Спасая свое дело, отец во имя его пожертвовал и сыном, и естественным порядком престола наследия. Сыновья от второго брака, Петр и Павел умерли в младенчестве. Оставался малолетний внук, сын погибшего царевича, естественный мститель за отца. При вероятной возможности смерти деда до совершеннолетия Внука, опеку, значит, власть, могла получить Которая-либо из двух бабушек. Одна прямая, озлобленная разводка, монахиня, Сама себя растыкшая, Евдокия Федоровна, Урожденная Лопухина, ненавистница всяких нововведений. Другая, боковая, привенченная иноземка, Простая мужичка темного происхождения, жена сомнительной законности в глазах многих. И достанься ей власть, она, наверное, отдаст свою волю первому любимцу царя и первому казнокраду в государстве, князю Меньшикову. Можно представить себе душевное состояние Петра, когда, свалив с плеч шведскую войну, он на досуге стал заглядывать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 В ней искал выхода, предоставив исключительно ей назначение преемника. Редко с а м о в л а с т и е наказывало само себя так жестоко, как в лице Петра этим законом 5 февраля. Один указ Петра гласил, что в с у е законы писать, если их не исполнять. И закон 5 февраля был в суе написан, потому что не был исполнен самим законодателем. Целые годы Петр колебался в выборе преемника, и уже накануне смерти, лишившись языка, успел только написать «Отдайте все». А кому? Ослабевшая рука не дописала явственно. «Лишив верховную власть».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 Господствующей силой. В XVIII веке у нас такой решающей силой является гвардия, привилегированная часть, созданная Петром регулярной а р м и и В царствование Анны к Петровским гвардейским полкам Преображенскому и Семеновскому прибавились два новых – Измайловский и Конногвардейский.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 в о ц а р е н и е Екатерины I. п е т р умер 28 января 1725 года, не назначив себе преемника. Однако люди, которым предстояло распорядиться брошенной короной, не остались без указания, как поступить. Как нетуманно изложен устав 5 февраля. Он заключал в себе и свое оттолкование, сопоставляя распоряжение Петра о престолонаследии с его же указом о единонаследии, как основанном на одинаковых соображениях и началах. А в этом указе установлен порядок наследования не только по завещанию, но и по закону, именно при отсутствии сыновей наследует старшая из дочерей, Но старшая дочь Петра, Анна, при обручении с герцогом Голштинским в 1724 году в брачном договоре под присягой отказалась вместе с женихом от русского престола за себя и за свое потомство. Законное наследство переходило ко второй дочери Петра, Елизавете. Ни на каком основании в очередь н а с л е д о в а н и е не могла стать вдова императора. По указу 1714 года, как и по исконному русскому праву наследования, вдова мать при детях обеспечивается и может опекать несовершеннолетних наследников, но не наследует. Однако в исполнении закона последовало то, что всего более ему противоречило. Дело в том, что остатки родовитой знати, князья Голицыны, Долгорукие, Верные старому обычаю престола наследия признавали законным наследником великого князя Петра, единственного уцелевшего мужчину в царском доме. Но знать чиновное, выведенное Петром I, Меньшиков, Толстой и много других, были решительно против этого наследника, воцарение которого им, врагам его отца, царевича Алексея, как и самой Екатерине, грозила великими бедами. Для них дело было не в праве и законности, а в том, чья возьмет. Проиграя они им ссылка или из-под кнута каторга, а Екатерине с дочерьми монастырь, и страха ли перед внуком другой бабушки или по проснувшемуся властолюбию, Екатерина хотела сама царствовать, а не опекать, и видела соперниц в своих дочерях. Она торопила все более изнемогавшего царя за мужеством обеих царевин, чтобы вовремя удалить соперниц со сцены. Отец хотел устроить им, как дочерям могущественного европейского патентата, и при том редким красавицам и умницам, подипешам иноземных послов, Возможно, блестящие династические партии прочил их за самых видных принцев крови и за французского, и за испанского, и за прусского, рассылая их портреты и в Версаль, и в Мадрид. Этот аукцион царственных невест запутывал и затруднял Петру решение и без того тяжкого вопроса о престолонаследии. Когда близость его смерти стала очевидна,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 При гвардейском содействии искомой воли императора единодушно, без пререканий была найдена в короновании Екатерины, совершившемся в 1724 году. Этим деактом она назначена наследницей престола в силу закона 5 февраля. Ее сенат и провозгласил самодержавной императрицей. Отменив закон его толкованием, Сенат в манифесте от себя, а также от Синода и Генералитета, вовсе и не участвовавших в сенатском совещании, объявлял об оцарении Екатерины не как о своем избирательном акте, а только как об истолкованной сенатом воле покойного государя. Он удостоил свою супругу к о р о н о ю и помазанием. Того для объявляется во в с е н а р о д н ы е и з в е с т и я дабы все о том ведали и ей, самодержатся всероссийской, верно служили. О земском соборе, в котором прежде видели основной источник права, когда государство оставалось без государя, теперь не было и помина. Недавнее прошлое успело стать давно забытой стариной, хотя еще сам Петр был избран на престол чем-то вроде земского собора. п и Петре не принято было говорить о земском соборе, и только чудак Пасашков сделал Петру запоздалое напоминание о созыве всех чинов для составления нового уложения. Во все короткое царствование Екатерины правительство заботливо ласкало гвардию. В официальной газете не раз появлялись правительственные сообщения о том, как правительство печется о гвардии. Императрица на смотрах в своей палатке из собственных рук угощала вином гвардейских офицеров. Под таким прикрытием Екатерина процарствовала слишком два года, благополучно и даже весело, мало занимаясь делами, которые плохо понимала. Вела беспорядочную жизнь, привыкнув, несмотря на свою болезненность и излишнюю полноту, засиживаться до пяти часов утра на пирушках среди близких людей. Распустило управление, в котором, по словам одного посла, все думают лишь о том, как бы украсть, и в последний год жизни истратило на свои прихоти до ш е с т с половиной миллиона рублей на наши деньги, между тем, как недовольные за кулисами на тайных сборищах пили здоровье обойденного великого князя, а тайная полиция каждый день вешала неосторожных болтунов. Такие слухи шли к европейским дворам из Петербурга. Воцарение Петра II Воцарение Петра II было подготовлено новой придворной интригой, не без участия гвардии. Екатерина с Меньшиковым и другими своими приверженцами, конечно, желала оставить престол после себя одной из своих дочерей. Но, по общему мнению, Единственным законным наследником Петра Великого являлся его внук, великий князь Петр. Грозил раздор между сторонниками племянника и теток, между двумя семьями Петра Первого от обеих его жен, вечный источник смут в государстве, где царский двор представлял подобие крепостной барской усадьбы. Хитроумный Остерман предложил способ помирить, ощетинившиеся друг на друга стороны. Женить двенадцатилетнего племянника на семнадцатилетней тетке Елизавете, а для оправдания брака в столь близком родстве, не побрезговал такими библейскими соображениями о первоначальном размножении рода человеческого, что даже Екатерина I стыдливо прикрыла рукой этот проект. Иностранные дипломаты при русском дворе придумали... мировую поумнее. Меньшиков изменяет своей партии, становится за внука и уговаривает императрицу назначить великого князя наследником с условием жениться на дочери Меньшикова и девице года на два помоложе тетки Елизаветы. В 1727 году, когда Екатерина незадолго до своей смерти опасно з а н е м о г л а Для решения вопроса о ее преемнике во дворце собрались члены высших правительственных учреждений Верховного Тайного Совета, возникшего при Екатерине, Сената, Синода и Президента коллегий, но приглашены были на совещание и майоры гвардии, как будто гвардейские офицеры составляли особенную государственную корпорацию, без участия которой нельзя было решить такого важного вопроса. Это Верховное Совещание решительно предпочло внука обеим дочерям Петра. С трудом согласилась Екатерина назначить этого внука своим преемником. Рассказывали, что всего за несколько дней до смерти она решительно объявила Меньшукову о своем желании передать престол дочери своей Елизавете, искрепя сердце, уступила противной стороне, только когда ей поставили на вид, что иначе не ручаются за возможности для нее доцарствовать спокойно. Перед самой смертью успешно составлено было завещание, подписанное Елизаветой вместо больной матери. «Этот тестамент...» Должен был примирить враждебные стороны, приверженцев обоих семейств Петра I. К престолу наследию призывались поочередно четыре лица. Великий князь-внук, цесаревны Анна и Елизавета, и великая княжна Наталья, сестра Петра II. Каждое лицо со своим потомством, со своими десцендентами, каждое следующее лицо наследует предшественнику в случае его б е з п о т о м с т в е н н о й смерти. В истории престола наследия это завещание – ничего не значащий акт. После Петра II, который и без него считался законным наследником, престол замещался в таком порядке, какого не сумел бы предвидеть самый дальновидный тестамент. Но это завещание имеет свое место в истории русского законодательства о престоле наследии. вносит в него, если не новую норму, то новую тенденцию. Пользуясь законом Петра I, оно имело целью восполнить пустоту, образованную этим самым законом, делало первую попытку установить постоянный законный порядок п р е с т о л о наследия, создать настоящий основной закон государства. Само завещание определяет себя как основной закон.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 Временщики князь Алексей Долгорукий и его сын Иван, любимец императора мальчика, решили удержать власть в своих руках посредством обмана. Они собрали фамильный совет, на котором князь Алексей предложил принять подложное завещание умиравшего императора, передававшее верховную власть его невесте княжне Екатерине, дочери князя Алексея. Другой, долгорукий, поумнее, фельдмаршал князь Василий Владимирович усомнился в удаче этой нелепой затеи. Князь Алексей возражал, что он, напротив, вполне уверен в успехе дела и в оправдание своей уверенности сказал, «Ведь ты, князь Василий, в Преображенском полку подполковник, а князь Иван майор, да и в Семеновском против того спорить будет некому». Значит, придворные люди, всего ближе стоявшие к престолу, тогда уже привыкали думать, что ни в каком важном политическом деле нельзя обойтись без участия гвардии, что, напротив, успех такого дела обеспечен, как скоро его поддерживают гвардейские офицеры. По смерти Петра Второго... Верховный Тайный Совет неожиданно, помимо всякой очереди и без ведома других высших учреждений, избрал на престол дочь царя Ивана, вдову герцогиню Курлянскую, Анну, ограничив ее власть. Предприятие, как увидим, пало вследствие вмешательства гвардейских офицеров и дворянства. Усыпленная тайной канцелярией и десятилетним русским безмолвием, Анна... до совершеннолетия своего преемника, двухмесячного ребенка, накануне своей смерти, 17 октября 1740 года, назначила Бирона регентом, самодержавными полномочиями. Это был грубый вызов русскому чувству национальной чести, смущавшей самого Бирона. «Небось!» — ободрила его Анна, умирая. Но немцы после десятилетнего господства своего при Анне, озлобившего русских, усевшись около русского престола, точно голодные кошки около горшка с кашей и достаточно напитавшись, начали на сытом досуге грызть друг друга. м и н я х п о б е д о в и любезно просидев вечер 8 ноября 1740 года у регента Ночью с дворцовыми караульными офицерами и солдатами Преображенского полка, командиром которого состоял, арестовал Берона в постели, причем солдаты порядком, поколотив его и засунув ему в рот носовой платок, завернули его в одеяло и снесли в караульню, а оттуда в накинутой сверх ночного белья солдатской шинели отвезли в Зимний дворец, откуда потом отправили с семейством в Шлюсельбург. «Анна Леопольдовна, мать императора», провозгласила себя правительницей государства, и тогда правительство совсем расстроилось. Остерман интригами оттер меня от власти, а Анна, принцесса совсем дикая, сидевшая по целым дням в своих комнатах неодетой и не причесанной, была на ножах со своим супругом Антоном Ульрихом Брауншвейгским, генералиссимусом русских войск, в мыслительной силе нежелавшим отставать от своей супруги. Пользуясь слабостью правительства и своей популярностью, особенно в гвардейских казармах, цесаревна Елизавета, дочь Петра I, в ночь на 25 ноября 1741 года с гренадерской ротой Преображенского полка произвела новый переворот с характерными подробностями. Горячо помолившись Богу и дав обет во все царствование не подписывать смертных приговоров, Елизавета в керасе поверх п л а т ь е только без шлема и с крестом в руке вместо копья, без музыки, но со своим старым учителем музыки Шварцем, явилась новой палладой в казармы Преображенского полка, напомнила подготовленным уже гренадерам, чья она дочь, с т а л а на колени и, показывая крест, тоже коленно преклоненным гренадерам, сказала «Клянусь умереть за вас, клянетесь ли вы умереть за меня?» Получив утвердительный ответ, она повела их в зимний дворец, без сопротивления проникла в спальню правительницы и разбудила ее словами «Пора вставать, сестрица!» как это «Вы, сударыня?» — спросила Анна Спросонья. И была арестована самой цесаревной, которая, расцеловав низвергаемого ребенка императора, отвезла мать в свой дворец. Принц-отец, разбуженный в своей спальне растерянно сидел на постели. Гренадеры завернули его в одеяло, как Берона год назад снесли вниз. и отвезли вслед за женой во дворец Елизавета. Туда же собрали и важнейших деятелей павшего правительства, в том числе и Мениха с Остерманом, сильно помятых солдатами при аресте, а вслед за арестантами стеклись к новой императрице ее приверженцы, заждавшиеся своей правительственной очереди. Восторженно приветствуемая народом и гвардией, Елизавета в тот же день перебралась в очищенный зимний дворец. Так удачной ночной феерии разогнан был Курлянско-Брауншвейгский табор, с о б р а в ш и й с я на берегах Невы дотрепывать верховную власть, з а в е щ е н н у ю Петром Великим своей империей. По воцарении Елизавета, когда патриотические языки развязались, церковные проповедники С безопасной отвагой говорили, что немецкие правители превратили преобразованную Петром Россию в торговую лавку даже в вертеп разбойников. Во всяком случае, Брауншвейг л ю н и б у р г не стал родоначальником новой русской династии, а попал с престола в русскую крепость, уступив свое место г а л ш т е й н г о т о р п у Тогда в России дворец и крепость стояли рядом. поддерживая друг друга и обмениваясь жильцами преемник и племянник елизаветы герцог галштинский петр III, возсорился без замешательства но через полгода был низвержен своей женой ставшей во главе гвардейских полков гвардия и дворянство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 приготовительной политической школой. Но тогдашняя гвардия не была только привилегированной частью русского войска, оторванной от общества. Она имела влиятельное общественное значение, была представительницей целого сословия, из среды которого почти исключительно к о м п л е к т о в а л а с ь В гвардии служил цвет того сословия, слои которого прежде разобщенные При Петре I объединились под общим названием «дворянство» или «шляхетство», и по законам Петра она была обязательной военной школой для этого сословия. Политические вкусы и притязания, усвоенные гвардией благодаря участию в дворцовых делах, не оставались в стенах петербургских казарм, но распространялись оттуда по всем дворянским углам, городским и деревенским.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 Политическое настроение высшего класса. Деятельность Петра во всем русском обществе пробудила непривычную и усиленную работу политической мысли. Переживали столько неожиданных положений, встречали и воспринимали столько невиданных явлений. Такие неиспытанные впечатления ложились на мысль, что и неотзывчивые умы стали задумываться над тем, что творилось в государстве. Излагая народные толки при Петре и про Петра, я указывал, как оживленно пересуживали самые простые люди текущие явления, далекие от их ежедневного кругозора. Но странные явления, которые так возбуждали общее внимание, не прекращались и после Петра. Древняя Русь никогда не видала женщин на престоле, а по смерти преобразователя на престол села женщина, да еще неведомо откуда взявшаяся иноземка. Эта новость вызвала в народе много недоразумений, печальных или забавных. Так во время присяги императрицы-вдове, некоторые простачки в Москве отказались присягать, говоря, я если женщина стала царем, так пусть женщины ей и крест целуют. Это возбуждение политической мысли прежде и сильнее всего должно было обнаружиться в высшем классе, в дворянстве, ближе других сословий, стоявшим государственным делам, как привычное орудие правительства. Но это оживление не одинаково проявилось в различных слоях сословия. Между тем, как в рядовом дворянстве, беспощадно выгоняемом из захолустных усадеб в полки и школы, Мысль изощрялась на изобретении способов, как бы отбыть от науки и службы в верхних слоях, особенно в правительственной среде. Умы усиленно работали над более возвышенными предметами. Здесь еще уцелели остатки старой боярской знати, образовавшей довольно тесный кружок немногих фамилий. Из общего политического возбуждения здесь... выработалась своего рода политическая программа, сложился довольно определенный взгляд на порядок, какой должен быть установлен в государстве. Различные условия помогали более раннему и углубленному напряжению политической мысли в этом родовитом и вместе высоко чиновном слое дворянства. Прежде всего здесь еще не успели погаснуть некоторые политические предания, шедшие из XVII века, а в XVII веке московское боярство сделало несколько попыток ограничить верховную власть, и одну из них, предпринятую при царе Федоре, и едва не удавшуюся лекция 44-я помнили еще и по смерти Петра старики, входившие в состав этой знати. Да и сам Петр, как немало это на него похоже, своей областной д е ц е н т р а л и з а ц и и этими восьмию губернскими царствами 1708 года с полномочными проконсулами во главе их, мог только освежить воспоминания о великородных наместниках, задуманных в боярском проекте 1681 года, а произвол Петра, его пренебрежение к породе – подогревали эти воспоминания с другой стороны. Мы уже знаем, что последние десятилетия XVII века, особенно время правления царицы Натальи, отмечены были современниками как начальная эпоха падения первых знатнейших фамилий и возвышения людей из самого низкого и убогого ш л я х е д с т в а При Петре эти люди стали первыми вельможами, большими господами государства. В головах, заучивавших наизусть десятки поколений своих занумерованных родословных предков, антагонизм старой и новой знати преображал свежие предания прошедшего в светлые мечты будущего. Прожектеры Петра I не могли заметно повлиять на политическое сознание русского общества. Их проекты не оглашались. Обсуждали преимущественно вопросы практического характера, финансовые, промышленные, полицейские. Не касаясь основ государственного порядка, из европейских уставов выбирали только то, что приличествует токмо самодержавию. Нельзя преувеличивать и действия на русские умы политической литературы, компилятивной и переводной, печатной и рукописной, накопившейся при Петре Первом. Одобряя чтение п у ф е н д о р ф а г о г о г р о ц а Татищев сетует на распространение таких вредных писателей, как Гобес, Лок, Бакалини, итальянский либерал и сатирик XVI-XVII веков, который в своем сочинении, изображая парнастский суд Аполлона и ученых мужей над властителями мира, представляет, как все государи, к великой досаде ученого-судилища присоединяются к принцу Московскому, признавшемуся в своей ненависти к наукам и просвещению. Ходячие и безвредные для русского читателя идеи западноевропейской публицистики о происхождении государств, об образах правления, о власти государей изложены Прокоповичем в правде воли монаршей. Но этой краткой энциклопедии государственного права при всем интересе, вызвавшего ее вопроса, в четыре года не раскупили и 600 экземпляров. Большую долю брожения, хотя и в ограниченной сфере действия, в н о с и л а в политическое настроение высшего класса ближайшее знакомство с политическими порядками и общественными нравами Западной Европы, какое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 Будили в правящих кругах, если не мысль об общественной свободе, то хоть помыслы о личной безопасности. Воцарение Екатерины казалось благоприятным моментом для того, чтобы оградить себя от произвола, упрочить свое положение в управлении надежными учреждениями. п р о в о з г л а ш е н н о е Сенатом, не совсем законно, под давлением гвардии, Екатерина искала опоры в людях, близких к престолу в минуту смерти Петра, а здесь пуще всего боялись усиления м е н ь ш у к о в с к о г о нахальства, и с первых же дней нового царствования пошли толки о частых сборищах с а н о в н о й знати, князей Голицыных, Долгоруких, Репниных, Трубецких, графов Апраксинах, Цель этих сходок будто бы добиться большего влияния в правлении, чтобы царица ничего не решала без сената. Сам сенат, почувствовав себя правительством, спешил запастись надежной опорой и тотчас по смерти Петра пытался присвоить себе командование гвардии. Наблюдательный французский посол Кампредон уже в январе 1726 года доносил своему двору, что большая часть вельмож в России стремится... умерить д и с п о т и ч е с к у ю власть императрицы и, не дожидаясь, пока вырастет и воцарится великий князь Петр, внук преобразователя, люди, рассчитывающие получить впоследствии влиятельное участие в правлении, постараются устроить его по образцу английского. Но и сторонники Екатерины думали о мерах самообороны. Уже в мае 1725 года пошел слух о намерение учредить при кабинете царицы из интимных нераговитых друзей ее с Меньшиковым во главе тесный совет, который, стоя выше сената, будет решать самые важные дела. Кабинетский совет явился, только не с тем составом и характером. При жизни Петра не был докопан Ладожский канал, в конце 1725 года Мених Его копавший потребовал у Сената 15 тысяч солдат для довершения дела. В Сенате поднялись горячие прения. Меньшиков высказался против требований Миниха, находя такую работу вредной и неподходящей для солдат. Другие настаивали на посылке, как с а м о м д е ш е в о м способе кончить полезную работу, завещанную Петром Великим. Когда сенаторы и оппоненты вдоволь наговорились, Меньшиков встал и прекратил спор неожиданным заявлением, что как бы не решил сенат, но по воле императрицы в нынешнем году ни один солдат не будет послан на канал. Сенаторы обиделись и зароптали, негодуя. Зачем князь заставил их б е з т о л к у спорить так долго, вместо того, чтобы в самом начале дела этим заявлением предупредить п р е н и я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 И этим учреждением хотели успокоить оскорбленные чувства старой знати, устраняемой от Верховного управления неродовитыми выскочками. Верховный тайный совет составился из шести членов. Пятеро из них с иноземцем о с т е р м а н о м принадлежали к новой знати, Меньшиков, Толстой, Головкин, Апраксин, но шестым был принят самый видный представитель родовитого боярства, князь Голицын. По указу 8 февраля Верховный Тайный Совет не совсем новое учреждение. Он составился из действительных тайных советников, которые как первые министры по должности своей и без того имели частые тайные советы о важнейших государственных делах, состоя сенаторами, а трое – Меньшиков, Апраксин и Головкин, еще и президентами главных коллегий – военной, морской и иностранной. Устраняя н е у д о б с т в о такого многодельства, указ превращал их частые совещания в постоянное присутственное место с освобождением от сенаторских обязанностей. Члены совета подали императрице м н е н и я в нескольких пунктах, которое было утверждено как регламент нового учреждения. Сенат и коллегии ставились под надзор совета, но оставались при старых своих уставах только дела, особо важные в них,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 а как бы расширение единоличной верховной власти в коллегиальную форму. Далее регламент постановлял никаким указом прежде не выходить, пока они в тайном совете совершенно не состоятся, не будут запротоколированы и императрицы для апробации прочтены. В этих двух пунктах основная мысль нового учреждения. и все остальное только технические подробности ее развивающие. В этих пунктах, первое, верховная власть отказывалась от единоличного действия в порядке законодательства, и этим устранялись происки, подходы к ней тайными путями, временщичество, фаворитизм в управлении. Второе. Проводилось ясное различие между законом и простым распоряжением по текущим делам, между актами, и з м е н е н и е которых лишало управления характера закономерности. Теперь никакое важное дело не могло быть доложено императрице помимо Верховного Тайного Совета, никакой закон не мог быть обнародован без предварительного обсуждения и решения в Верховном Тайном Совете. Иноземным послам при русском дворе этот совет казался первым шагом к перемене формы правления. Но изменялась не форма, а сущность правления, характер верховной власти. Сохраняя свои титулы, она из личной воли превращалась в государственное учреждение. Впрочем, в некоторых актах исчезает и титул – самодержится. Кто-то, однако, испугался, догадавшись, к чему идет дело. И указ следующего, 1727 года, как будто разъясняя основную мысль учреждения, затемняет ее оговорками, второстепенными подробностями, даже прямыми противоречиями. Так, повелевая всякое дело законодательного характера, наперед вносить в совет для обсуждения и обещания ни от кого не принимать по таким делам партикулярных доношений, Указ вскользь оговаривался, разве от нас кому партикулярно и особливо, что учинить, повелено будет. Эта оговорка разрушала самое учреждение, но почин был сделан. Значение Верховного Тайного Совета как будто росло. Завещание Екатерины I вводило его в состав регенства при ее малолетнем преемнике, и усвояла ему полную власть самодержавного государя. Однако со всей этой властью совет оказался совершенно бессилен перед капризами дурного мальчика-императора и перед произволом его любимцев. Сказавшаяся при Екатерине первой потребность урегулировать верховную власть должна была теперь усилиться в порядочных людях из родовой знати, так много ждавших. от Петра II и, так обидно, обманувшихся. Князь Голицын В князе Голицыне это знать имело стойкого и хорошо подготовленного вождя. В 1697 году, будучи уже за 30 лет, он, с толпой русской знатной молодежи, был отправлен в заграничное учение Побывал в Италии и других странах. С Запада он привез живой интерес к устройству тамошних государств и к европейской политической литературе, сохранив при этом любовь к отечественной старине. Богатая библиотека, им собранная в подмосковном его селе Архангельском и расхищенная после его ссылки в 1737 году, совмещала себе рядом с ценными памятниками русского права и бытописания до шести тысяч книг на разных языках и в русском переводе по истории, политике и философии. Здесь собраны были все сколько-нибудь замечательные произведения европейских политических мыслителей XVI, XVII и начала XVIII века, начиная от м а к и а в е л л и и между ними более десятка специальных сочинений об аристократии, е с т о л ь к о же об английской конституции. Это показывает, в какую сторону обращена была мысль собирателя и какой образ правления наиболее занимал его. Губернаторствуя в Киеве, Голицын заказывал переводить некоторые из этих книг на русский язык в тамошней академии. Из политических учений того времени Голицын особенно привлекала моралистическая школа рационалистов с ее главою Уффендорфом, которого ценил и Петр. приказавший перевести и напечатать его «Введение в историю европейских государств» и «Трактат об обязанностях человека и гражданина». Для Голицына были переведены и другие произведения того же публициста вместе с трактатом г у г о Гроция «О праве войны и мира». Но произведения Гобеса, главы материалистической школы публицистов, как и сочинения л о к к а о правлении, в этих переводах не встречаем. голицыну как и петру была понятнее и казалась н а з и д а т е л ь н е е разработанная моралистами теория происхождения государства не из войны всех против всех как учил г о б а с а из нужды каждого во всех и всех друг в друге теория полагавшая в основу государственного порядка не права а обязанности гражданина к государству и согражданам точно так же и лог своим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 с о в е р ш а в ш и е с я в России при Петре и после него Голицын смотрел самым мрачным взглядом. Его все здесь оскорбляло, как нарушение старины, порядка, даже приличия. Не его одного тяготили два политических недуга, от которых особенно в последнее время все страдали. Это власть, действующая вне закона, и фавор, в л а д е ю щ е й слабой, но произвольной властью. на исцеление Отечества от этих недугов и сосредоточились его помыслы. Он изучал европейские государственные учреждения, чтобы выбрать из них наиболее п о д х о д я щ и е к России, много говорил о том с известным нам фиком. Исходя из мысли субъективно или генеалогически у него сложившееся, что только р о д о в и т а я знать с п о с о б н а держать правомерный порядок в стране, он остановился на шведской аристократии, и верховный тайный совет решил сделать опорным пунктом своего замысла. Верховники 1730 года. В ночь на 19 января 1730 года в Москве в л е ф о р т о в о м дворце умер от оспы пятнадцатилетний император п е т р II, внук Преобразователя не назначив себе преемника. Вместе с ним гасла династия, пресекалась мужская линия дома р о м а н о в ы х Вместе с тем престол наследия осталось без прочных законодательных норм и законных наследников. Закон Петра I неясный, произвольно толкуемый и оставленный без действия самим законодавцем, терял свою нормирующую силу, а Екатеринин Тестамент и не имел ее как документ спорный. Для замещения престола перебирали весь наличный царский дом. Называли царицу-монахиню, первую жену Петра, его младшую дочь Елизавету, двухлетнего сына старшей умершей дочери Анны, герцога Галштинского, трех дочерей царя Ивана, и ни на ком не могли остановиться, ни у кого не могли найти бесспорного права на престол. Закон Петра I спутал все династические понятия и отношения. Кандидаты ценились по политическим соображениям, по личным или фамильным сочувствиям, а не по законным основаниям. Среди этой сумятицы толков и интересов Верховный тайный совет, как руководитель управления, взял на себя почин в деле замещения престола. В ту же ночь, тотчас по смерти Петра II, он совещался об этом деле, назначив на наступавшее утро собрание всех высших чинов государства, чтобы совместно с ними решить столь важный вопрос. При этом совет пополнил сам себя. В его пятичленном составе были уже три аристократа, князь Голицын и двое князей Долгоруких. Теперь приглашены были другой Голицын, брат Дмитрия и еще двое Долгоруких. Присутствие шести лиц только из двух знатнейших боярских фамилий придавало п о с м и ч л е н н о м у совету не только аристократический, но и прямо олигархический характер. На совещании говорили много и д о л г о с немалым разгласием, по выражению Феофана Прокоповича. з а я в л е н и е князя д о л г о р у к о в а отца второй невесты Петра II, о праве его дочери на престол, будто бы з а в е щ а н н ы й ей покойным женихом, и ч ь т о предложение о царице б а б к и были отклонены как непристойные. Тогда князь Голицын, возвысив голос, сказал, что Бог, наказуя Россию за ее безмерные грехи, Наипаче за усвоение чужестранных пороков отнял у нее государя, на коем покоилась вся ее надежда, и так как его смертью пресеклось мужское колено царского дома, то надлежит перейти к старшей женской линии. к дочерям царя Ивана, тем более что дочери Петра п е р и сами по себе не имеют права на престол, как незаконные родившиеся до вступления их отца в брак с их матерью. Завещание же Екатерины не имеет никакого значения, так как эта женщина, будучи низкого происхождения, и сама не имела права на престол и не могла им распоряжаться, но и старшая из дочерей царя Ивана Екатерина Мекленбургская неудобна, как жена иноземного принца, притом человека сумасбродного. «Всего удобнее вторая царевна, вдовствующая герцогиня Курлянская Анна, дочь русской матери и старинного доброго, рода, женщина, одаренная всеми нужными для престола качествами ума и сердца». «Так-так, нечего больше рассуждать, выбираем Анну», — в один голос зашумели верховники. Но, предложив неожиданно Анну, Голицын еще неожиданнее добавил л Ваша воля, кого изволите, только надо бы и себе полегчить. «Как это себе полегчить?» спросил канцлер Головкин. «А так полегчить, чтобы воли себе прибавить», пояснил Голицын. «Хоть и зачнем, да не удержим того», возразил один из долгоруких. «Право удержим», н а с т а и в а л Голицын. Все охотно приняли предложение о герцогине Курлянской. Но о прибавке воли смолчали. Голицын продолжал. «Будь ваша воля, только надобно написав послать к ее величеству пункты». Между тем в другом зале дворца сенаторы и высшие генералы дожидались, н а чем порешат верховники. Известный уже нам Ягужинский, бывший генерал-прокурор сенат, отвел в сторону одного из толпившихся тут долгоруких, и высказывал ему чисто галицинский образ мысли. «Долго ли нам терпеть, что нам головы секут? Теперь время, чтоб самодержавию не быть!» Когда верховники вышли и объявили об избрании Анны, никто не возражал. а Ягужинский подбежал к одному из них и завопил, как будто подслушав слова Голицына, «Батюшки мои, прибавьте нам как можно воли». Но это была игра в простодушие. Ягужинский, как и большинство сановников, согласившись с выбором верховников, разошлись, озлобленные на то, что их не пригласили на совещание. Утром 19 января, собравшимся в Кремле Синоду, Сенату, Генералитету и прочим высшим чинам, Верховный Тайный Совет объявил о поручении Российского Престола царевне Анне, прибавив, что требуется на то согласие всего Отечества в лице собравшихся чинов. Все изъявили полное согласие. Больше ничего не было объявлено Собранию Между тем, в тот же день спешно были составлены и под покровом строжайшей тайны посланы в метаву при письме к Анне пункты или кондиции, ограничивавшие ее власть. Императрица обещается по принятию русской короны во всю жизнь не вступать в брак и преемника ни при себе, ни по себе не назначать, а также править. вместе с Верховным Тайным Советом в восьми персонах. И без согласия его, первое, войны не начинать, второе, мира не заключать, третье, подданных новыми податями не оттягощать, четвертое, в чины высшие полковничья, не жаловать и к знатным делам никого не определять. О гвардии и прочим войскам быть под ведением Верховного тайного совета. Пятое. У шляхетства жизни, имения и чести без суда не отнимать. Шестое. Вотчин и деревень не жаловать. Седьмое. В придворные чины ни русских, ни иноземцев без Совету Верховного Тайного Совета не производить. И восьмое. Государственные доходы в расход не употреблять без согласия Совета. Эти обязательства заканчивались словами от лица императрицы. «А буди чего посему обещанию». не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской. Между тем р е т и в й Ягужинский ночью 19 января так и г р е ч и в ш и й с я против самодержавия, а злился, увидев, что его не пустят в Верховный Тайный Совет, и тайком заслал к о н ь е в метаву с предупреждением, чтобы она... не во всем верила депутатам совета, пока сама не приедет в Москву, где узнает всю правду. Анна без колебаний согласилась на условия и скрепила их подписью. — Посему, обещаю, все, без всякого изъятия содержать. Анна. Через два-три дня она решила выехать в Москву, потребовав у посланцев совета. 10 000 рублей на подъем.